Студия Медиа Книга представляет Диана Рахманова, рыжая Ехидна. Дракон, я твоя судьба. Читает актриса Аллачевжак. Глава первая. Пятьсот золотых от девушки в первом ряду. Пятьсот золотых раз. Пятьсот золотых два. О, тысяча золотых от мужчины с последнего ряда. Я обернулась в поисках транжира, из-за чего вмешательство ценник на лот, которому сто золотых красная цена, взлетел до таких высот. Заметила его сразу. На последнем ряду был лишь один садовник в окружении прекрасных роз, вернее, одинокий мужчина в компании выражительных дам. Заметив мой интерес, конкурент не иначе как в насмешку поднял бровь, будто бы молча спрашивая, «Ты собираешься перебивать мою ставку?» Во мне вспыхнул огонь негодования, и, не сдержав раздражения, я отвернулась. Он сама сошел. У меня только шесть сотен золотых. Без того целое состояние. А если все всадить в один рецепт-стабилизатор, который не факт, что сработает, что же делать? Можно, конечно, обратиться к родителям. Они лишь рады будут помочь. Но плакала тогда моя самостоятельность, а вместе с ней и гордость, и самоуважение. Разве я не обещала самой себе, что всего добьюсь своими силами? Они благодаря известной фамилии. С родителями едва не поругалась, отстаивая свое мнение. Просить сейчас о помощи все равно, что расписаться в собственном бессилии. Тысяча золотых раз, тысяча золотых два, тысяча золотых продано! Высокому лорду Николасу Ольбрехту поздравляем лорда с приобретением редкого издания личных записок искусного Зелевара. «Эльрика Брауна!» «Еще и высокому лорду. Дракону? Да на ему эти записи? Даже в кругу зеливаров мало кто заинтересован в продолжении дела Брауна. Одна я такая шабанутая. До окончания приема работ на повышение квалификации всего ничего. Если я хочу успеть закончить свой труд с эликсиром магического роста, мне позарез нужен этот дневник. Хотя бы одним глазком на записи взглянуть. Может, попробовать договориться с этим Ольберхтом. Впрочем, если верить книгам, которые мы читали с занозами «Драконы» на редкость несговорчивая, к ним особый подход нужен, желательно посредством истинности, которой в реальном мире и не существует. Ладно, решено. Самое время для крайних мер. Пока на сцену выкатывали новый лот, я скачала на ноги и начала пробираться к боковой двери. Ряд, может, и первое, но место я заняла с края, как раз на случай подобных ситуаций. «Итак, перед вами новый лот. Шифоньер работы Эмили Злат. Поговаривают, им пользовался сам император». На шифоньеры осмотреть не стало, уже юркнула в проход следом за помощником распорядителя, что на вытянутых руках с особой осторожностью вносил желанный дневник. Крадясь по коридору, я чувствовал на себе осуждающие взгляды со старинных портретов, висящих на стенах, словно изображенные там господа следили за каждым моим шагом зная не о совсем законных намерениях. Или это всего лишь мое внутреннее беспокойство? Все же такое поведение вряд ли достойно наследницы благородного рода. Если бы отец узнал... Такие моменты я особенно рада, что вот уже несколько лет живу под именем Кассандры Арвен. Они своей настоящей фамилии. Даже если меня поймают на этом позорном деянии, связать с семьей не смогут. Видят боги, я пытался сделать законным путем, и у меня бы получилось, если бы не этот лорд Николас... И на кой ему сдались записи Зелевара, да еще и не самого известного? Моя решительность и пыл порядком поумерились, когда за очередным поворотом обнаружилось не только место назначения, но и охрана. На мою удачу стражники что-то бурно обсуждали и моего появления не заметили. Понимая, что помощник сейчас пойдет обратной дорогой, притормозила и пристроилась за портьерой. Оттуда услышала интересный диалог. «Как бы до простого народа такие указы не дошли?» Это подумать только, самих высоких лордов жениться, принуждать. Так да кто за них пойдет? Шутишь, что ли? До очереди вис выстроится. Они же драконы. Дракон не дракон, а по мне так все одно ящер. Кто с таким в постель ляжет? Так он ящер только когда обращается, пояснил один из стражников, на кого ему в постель обращаться. Для остроты ощущений. Дураки вы. Мешался в разговор третий. Это для повышения этой демо. Демография демографии, во!» «Все равно дракон и жена штокозья баян. Не просто так большинство из них ведут холостяцкую жизнь. Ой, не просто так. А слышали про леди Бланку? Говорят, что ее видели покидающей спальню придворного бага. Я насмешливо фыркнула. «А мужчины, оказывается, те еще сплетники. Занозы могут только позавидовать их познаниям о драконах и их воздыхательницах. Дождавшись, когда помощник пройдет мимо и убедившись, что стражники не думают смотреть в мою сторону», Я выскользнула из своего укрытия и, приоткрыв дверь комнаты, в которой оставили дневник, прошмыгнула внутрь, оценивая обстановку. А вдруг и тут стража? К счастью, устроители аукциона сочли такую предусмотрительность излишней. Дневник Эллирика Брауна лежал на мягкой подушечке в самом центре длинного стола. Сердце колотилось где-то в горле, пока я убеждала себя, что посмотрю всего один рецептик. Я ж никаких законов не нарушаю, только одним глазком. Распахнув книгу на середине, я судорожно принялась ее листать. Эксперименты с редкими ингредиентами, расчет дозировки, исследование магических эффектов. Не то, не то. О, рецепты и формула. Закрепитель. Вот оно. А карта гадальная тут зачем? Еще такая странная. Может, Деливар ее использовал в качестве закладки? Хм. Я покрутила находку в руках, оценивая ее предназначение, но иного объяснения так и не нашла. «Юная мисс не умеет проигрывать и вознамерилась присвоить чужую собственность». Проздалась прямо над духом, и рука с карты сама собой дернулась в карман. Дневник я при этом прижала к себе, заложив пальцем нужные страницы. Я испуганно обернулась. «Ох, драконья ягода!» Надо мной возвышался лорд Николас Ольбрехт, собственной персоной. «Если во время аукциона мне не довелось его разглядеть, то теперь представился идеальный шанс исправить это упущение». Лорд стоял с изящной неподвижностью, поза была уверенной, и непоколебимой, словно он привык возвышаться над другими, взирая на мир с высоты своего роста. Роскошный костюм сидел идеально по фигуре. Зеленый пиджак с красивой эльфийской вышивкой на ласканах подчеркивал знатное происхождение владельца и его изысканный вкус. А темные брюки гармонично дополняли образ придавая ему элегантности. Темные волосы, спокойно падающие на плечи, ярко-зеленые глаза, волевой подбородок, Не то от страха, а не то от богатой фантазии, но именно в этот момент я представила мужчину в качестве главного лота на аукционе, где представительница высшего круга борется за его внимание. Воображение мигом перенесло меня в этот зал, наполненный роскошью и азартом, где дамы бьются за его расположение, а бедный распорядитель, пытающийся удержать ситуацию под контролем, не успевает фиксировать цену. Так быстро сменяются предложения. Глядя на эту сцену в уме, Я не могла удержаться от улыбки, представляя, как лорд Николас Ольбрехт величественный и становятся становится самым дорогим и желанным лотом на этом аукционе. А ведь он еще и дракон, а значит, его ценность с учетом стоимости ингредиентов, на которые его можно разобрать, в смысле, которые у него можно позаимствовать без ущерба для здоровья, многократно возрастает. Вам смешно? поинтересовался лорд, не оценив моей реакции. Как. Как вы прошли мимо охраны? Лучшая защита нападения, с него я и начала. Прямиком за вами. Белозубо улыбнулся дракон, хотя его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Так, словно он уже вынес вердикт за покушение на его собственность, но все еще жаждал узнать, каковы мои мотивы. Интересно, а что драконы делают со своими молочными зубами? Вдруг их можно найти где-то на черном рынке? Понимаете, высокий лорд Ольбхер... Имечка такой, что попробуй не ругнуться, а главное — знакомое. «Где-то я его уже слышала, вот только где?» Ольбрехт. Услужливо поправил он, смотря на меня как на душевно больную. Я как-то наблюдала, как Шуанет обращается с одним из симулянтов, взгляд у нее при этом был такой же. Что-то среднее между жалостью и попыткой сделать вид, что веришь каждому слову. Мне бы один рецептик глянуть, я быстро. Я улыбнулась со всем обаянием, на которое была способна. Я не собирался ничего красть, честное слово. То ли сказалось отсутствие опыта, то ли мне попался непрошибаемый экземпляр мужчины, но не сработали ни улыбка, ни обаяние, ни игривое перекидывание пухлой косы на плечо. Понимаете? В тон мне начал дракон. Я приобрел эксклюзивный доступ к информации, которая содержится в этом дневнике. Одно плавное, но уверенное движение и блокнот господина Эллирика уже у него в руках. А если я буду давать доступ каждому, кому надо глянуть один рецептик, эксклюзивность теряется? Но ведь в этом дневнике хранятся знания, они бесценны. Попыталась зайти с другого бока и воззвать к морали. Вы представляете, сколько можно сделать открытий благодаря этим записям? Не так уж и много, если честно, тут я лукавила. Эллирик Браун был зелеваром весьма посредственным. Особых открытий он не совершил. Но так уж вышло, что ученый обладал уникальным талантом, Смешивание самых разных ингредиентов и понимание их взаимодействия. Не найдя нужной информации в общедоступных источниках, я решила обратиться к его личным записям, надеясь, что в них скрыты подсказки или упущенные детали, которые помогут мне в моих исследованиях. Надежды оправдались, в его дневниках я действительно обнаружила полезную информацию. Однако исследование ингредиентов, способных стабилизировать зелье, он проводил уже в последние годы своей жизни — когда за ним закрепилась слава сумасшедшего ученого-затворника. Его идеи были слишком смелыми для того времени, и, возможно, именно по этой причине последний дневник был выставлен на аукцион. Подозреваю, что Зеливар и думать не мог, что когда-то его блокнот продастся за такие бешеные деньжища. «Почему же бесценно?» — притворно удивился высокий лорд. «Что так бесцеремонно вмешался в мои планы?» «Цена конкретная — тысяча золотых». И так уж вышло, что открытия буду делать только я». У, -у, У, раньше с драконами мне доводилось общаться лишь посредством литературы. И об одном в этих книгах не врут. Высшие лорды совершенно невыносимы. Только там об этом вещается под соусом романтики, а тут мысленно я уже разделала его на сотни маленьких дракончиков, отделила чешую от хвоста, пересчитала все клыки и заставила поплевать в баночку, будучи в драконе пастасе, В реальности лишь продолжала улыбаться» судорожно размышляя, с какого бы бока к нему поступиться. Рецепт нужен мне еще вчера. Сроки приема работ на носу, если я не стабилизирую свою разработку, придется ждать еще целый год. Брать на опорам сейчас бессмысленно. Стоит ретироваться, с глаз недовольного дракона. Мне только обвинений в воровстве не хватало для полного счастья. И собрать как можно больше информации на этого лорда, чтобы знать, с каким тараном биться в его двери. Это еще не конец, лорд Николас и на то нарвался. На улице я выходила в припаршивом настроении. Впереди был еще целый день, а я уже чувствовала усталость. Или это так сказывается разочарование? Рассеянно оглядываясь, я зацепилась взглядом за вывеску в «Взбитые сливки», самую известную кондитерскую в городе. Витрины этого места всегда украшались настолько аппетитными десертами, что не оставляли шанса ни диете, ни плохому настроению. Решив порадовать себя, я купила самое изысканное лакомство и, улыбаясь, отправилась в лавку. Дело еще не в проворот. Когда я, наконец, увидела свой магазинчик, сердце забилось сильнее от радости. Он был небольшим, но уютным, а вывеска с красиво вырезанным названием и колбой, в которой словно бурлила магическая жидкость, стала настоящей визитной карточкой этого места. Я потратила немало денег на это украшение, но оно того стоило. Вывеска неизменно привлекала внимание прохожих. Толкнув дверь, я вошла внутрь. Пространство наполнил тонкий звон колокольчика, а в нос ударил приятный аромат трав и специй, который заполнил всю лавку. Пройдя по небольшому помещению, я увидела Марту, занятую рассортировкой ингредиентов с новой поставки. Девушка была с того же факультета, что и я. Она только что закончила обучение, но уже справлялась со всей рутиной, включая обслуживание клиентов и пополнение ассортимента простыми зельями, что позволяло мне сосредоточиться на исследованиях и экспериментах. «Привет, Кассандра!» Девушка помахала мне рукой. «Господин Круз передал благодарность и сказал, что давно не видел таких красочных снов. Он сказал, что теперь мягкий плен он будет покупать только у тебя. Также заканчиваются энергетические напитки. В академии скоро начнется сессия. Было бы неплохо подготовить запас». «Поняла, сейчас же займусь». Я кивнула в знак признательности. Раздался звон колокольчика, сообщая о прибытии нового клиента. Решив не отвлекать Марта от работы, я направилась к небольшой двери, ведущей в подсобную лабораторию. Я поставила сумку на стол и начала искать в ней магическое зеркало, которое обычно носила с собой. Но мои пальцы наткнулись на что-то плоское и гладкое. Вынув это из сумки, я осмотрела гадальную карту, что попалась мне в дневнике Эллирика Брауна, и, наконец, детально рассмотрела ее. В верхней половине была изображена женщина. Ее изящная фигура окружена травинками и лепестками растений, словно плывущими в воздухе. Ее взгляд был настойчивым, а на груди горел огненный рубин, излучающий энергию и страсть. На нижней части карты в противовес был мужчина с немного размытыми чертами лица, окружённый темным лесом и могучими деревьями. Эти две половины словно сливались воедино, образуя единство мужского и женского начала. Забавно, что мужчина внешне очень походил на высокого лорда Николаса Ольбрехта. Случайно стелла может обратиться к Юноне за расшифровкой значения? У Шаната в картах разбирается. Стоп. Указ императора, повальная мода на гадания, рассказы за нос. А что если... Я еще раз внимательно изучил рисунок карты. Если распущу волосы, что всегда собраны из-за зелья варенья, вполне могу сойти за даму. Уже через пару минут в голове созрел план. Настолько абсурдный, что мог бы сработать. Губы растянулись с коварной улыбки. Да этот Оль... Ольбрехт. Сам всучит мне книгу пару чешуек и наплюет в баночку, лишь бы избавиться от моего общества. В вопросах, касающихся зелья варенья, я умею быть очень настойчивой».